Из-за двери пилотской кабины слышались безумные вопли. Кто-то выкрикивал приказание, кто от страха. Джеффри заставил себя подняться и прильнул к иллюминатору О, Боже! Непроизвольно вырвалось у него. 23 часа 18 минут по техокеанскому поясному времени, 18 часов 15 минут по местному времени. Командный пункт ВВС, военно-воздушная база Эндрюс, штат Мэриленд. Сержант диспетчерской службы Митч Клеменс схватил трубку красного телефона, висевшего сбоку отряда радарных экранов, и вызвал по защищенной линии начальника. Поскольку база находилась в состоянии повышенной готовности, его соединили незамедлительно. «Да — Да, — послышался голос в трубке. — Сэр, у нас возникли проблемы. — Какие именно? — Потей от страха. Митч Клеменс, не отрываясь, смотрел на экран где находилась точка с условным обозначением ВЦ-25А. Обычно осветилась ярким желтым светом, теперь точка мигала красным. Когда сержант диспетчерской службы вновь заговорил, его голос дрожал. — Сэр, мы потеряли борт номер один. Глава 1 Наутилус. 24 июля, 15 часов 35 минут, в 75 милях к юго-западу от острова Уэйк, океане. Джек Киркланд пропустил солнечное затмение. Там, где он плыл, сейчас не было солнца, только непроницаемая тьма бездонных океанских глубин а единственным источником света являлись две мощные ксеноновые лампы, установленные в носовой части одноместного подводного аппарата. Его новая игрушка, наутилась 2000 проходила свой первый экзамен на глубоководное погружение. Восьмифутовый титановый корпус мини-субмарины напоминал толстую торпеду, увенчанную колпаком из прочного прозрачного акрила. В нижней части судна, Располагалась рама из нержавеющей стали, на которой были укреплены аккумуляторные батареи и блок ускорителей. Носовые прожекторы образовывали светлый клин, взрезавший темноту на 100 футов вперед. Джек прикоснулся к джойстику и поводил пучком света из стороны в сторону. Скосив глаза на глубиномер, он увидел, что тут показывает уже почти полторы тысячи футов. Судя по всему, до дна впадины оставалось совсем немного, не более двух морских сажений. Это подтверждал и усиливающийся писк сонара. Поскольку плечи и голова Джека находились в прозрачном колпаке, он мог видеть все, что происходило вокруг. Хотя кабина и была просторной для большинства мужчин, Джеку с его ростом в шесть с лишним футов здесь, пожалуй, было тесновато. Ему подумало, что это напоминает управление спортивным автомобилем, с откидывающимся верхом, разве что рулить приходилось ногами. Две педали в полу были предназначены не только для контроля скорости, но и управляли четырьмя ускорителями, в одну лошадиную силу каждый, что позволяло пилоту маневрировать во всех трех измерениях. Джек немного отпустил одну из педалей, суденышка послушно накренилась налево, и вот, наконец, из непроглядной тьмы появилось океанское дно. Джек сбавил скорость, и лодка медленно вплыла в настоящую страну чудес. Удивительный мир глубоководного оазиса. Склоны цепи подводных гор перемежались с характерными для морского дна океане и впадинами, покрытыми трубчатыми домиками огромных глубоководных червей. Весь тиментефер, торчащие из трубок длинные кроваво-красные султаны, их щупалец, плавно покачивались. И Джек на мгновение почувствовал себя космическим путешественником, которого приветствуют какие-то диковинные формы инопланетной жизни. По другую сторону лодки, на более пологих склонах, лежали вплотную друг к другу гигантские моллюски. Их раковины были открыты, и нежная бесформенная плоть, не зная устали, словно фильтр пропускала через себя морскую воду, содержащую органические минеральные частицы, а также мелкий планктонный организм. Между раковин деловито суетились крабы, галатеиды на длинных тонких ногах. Внимание Джека привлекло какое-то движение прямо по курсу.